Глава 25. Богдан. «Он твой лучший друг, да?» Спрашивает Лера, лежа у меня на плече перебирая пальцами по моему прессу. «Теперь да». Улыбаюсь в темноту. Мне нравится то, что она не пытается скрыть свои чувства. Хочет обниматься, подходит и решительно тискает меня за шею. С поцелуями то же самое. Вот раньше как-то не любил их. Анжелика все время требовал ласки, внимания поцелуев и обнимашек. Я старался, а сам чувствовал себя загнанным в клетку. С Лерой иначе. К ней у меня чувство. Я как-то вначале думал, что это несерьезно все. Детское помешательство какое-то пройдет. А сейчас понимаю, что ничего подобного не проходит. Она рядом со мной, смотрит так, что душу наизнанку ну выворачивает. Доверяет мне полностью. Хотя я понимаю, что после него с доверием сложно. Я ведь добился того, чего хотел. Она моя. Должно было и по моим личным ощущениям и планам отпустить. А не получается. Чем больше с ней, тем сильнее тону там, в омутых ее глаз. Он интересный, веселый и смешной. Такими я твоих друзей представляла. Говорит, куда-то в область моей шеи. Они не все такие. Говорю серьезно. Гера, он другой. Ему можно рассказать о проблемах, и он поддержит. Не порадуется, что у него лучше, чем у тебя. А именно поддержит. Надо будет, набьется вместе со мной. С ним вообще просто. Хоть он и кажется себе на уме. Стеснительный. Замечает Лера, быстро целуя меня в шею. Она трется носом о мое плечо. Ведет губами. Ласкает щекой. В груди щемит от этих, казалось бы, обычных действий. Как тебе сюрприз? Понравился? Удобный. Ее сюрпризом оказалась домашняя одежда, брюки, водолазка и халат. А еще она купила мне полотенце, личное, зубную щетку, мужской гель гели, шампунь для душа. поставил все аккуратно на полках и, покраснев, признала, что хочет, чтобы я приезжал к ней почаще. Теперь точно буду. Придется попросить Демьяна перекроить мой рабочий график, но я хочу ночевать с ней. Если не каждую ночь, то хотя бы большую часть времени так часто, как получится. «Как салон? Развивается?» Ох, да!» Лера оживляется приподнимается, упираясь в локти о матрас. «На два месяца вперед записи, представляешь?» И приходят девочки, которые уже были, им понравилось. Не сомневался, что так и будет. «Я не верю все еще», признается. «Даже не предполагал, что так может быть. Игорь, наверное, локти кусает». Она замолкает, видимо, думая, что мне неприятны ее слова. На самом же деле я прекрасно понимаю, как ей важно показать ему, что она смогла. Не просто взяла деньги и потратила. А открыла бизнес, который будет приносить ей немалый доход. Их развод выбил почву у нее из-под ног. Я видел боль в ее глазах в тот вечер, когда мы столкнулись в кабинке. Видела отчаяние, страх и непонимание того, что будет дальше. Со мной она справляется, но обида в ее душе никуда не делась. Трудно менять привычный уклад жизни. Уж я-то об этом прекрасно знаю. Через два месяца мы завершаем запуск новой платформы. Как ты смотришь на то, чтобы улететь на неделю страны? Отдохнуть где-нибудь рядом с морем? Через два месяца уточняет глаза. Ну да, надеялась избавиться от меня за это время. И не мечтай, фыркает. Я вижу восторг в ее глазах даже в той полутьме, в которую погружена комната. Она явно не ожидала, что мои планы пойдут настолько далеко. Я и сам не планировал. Как-то в голову пришло, что можно. Нужно даже свозить ее отдохнуть. Увести от этих проблем. От бывшего, который, по моим сведениям, стабильно приезжает к ней раз в неделю. Лера говорит, что он ведет себя прилично. Не намекает ни на что. Привозит денег, от которых она отказывается. Надо будет спросить у Игоря. Вдруг он забыл, что до этого существует система банковских переводов. Я знаю, что он приезжает не до этого. Он напоминает о себе, не дает забыть о том, что он существует. Любой другой мужик, который разводится с нелюбимой женщиной и заводит семью с другой, так не поступает. Поэтому я прекрасно знаю, что к Лере он что-то чувствует. Привязанность, привычку, желание. Не имеет значения, что именно. Важно то, что он в принципе надеется. Лера не рассказывает, о чем они говорят, а я не хочу спрашивать. Не хочу, чтобы она вспоминала еще раз его слова. Пусть пропускает их мимо ушей и вспоминает обо мне. Пусть желает его больше не видеть. Я разберусь с ним обязательно, даже если это будет стоить мне очень дорого. Так поедешь? Конечно, куда? Куда захочешь? Даю ей возможность выбрать самой. На бале хочу. Она улыбается. Всегда мечтала туда поехать. Ты не была ни разу? «Не я!» – вмотает головой. «Удох всегда выбирал не я. И куда же вы ездили?» «Туда, куда обычно было выгодно ему. Один раз в Турцию поехали, но мне не понравилось». «Мы полетим, куда захочешь. Снимем на Бали виллу у моря. И будем выходить из нее, только чтобы искупаться». «А что мы будем делать в оставшееся время?» «Узнавать друг друга. Жить вместе. Я ведь предлагал, ты помнишь?» Она улыбается, приближается к моему лицу. Ее горячее дыхание щекочет мой подбородок, а губы едва ощутимо касаются моих. Чувствую себя подростком, потому что снова хочу ее.